Но он отлично понимал, что рассуждает таким образом не о самой фразе, не о некоторых простых величинах, которыми рассудок его для удобства подменил таинственную сущность, воспринятую им ещё до его знакомства с Вердьюренами, на том вечере, где он впервые услышал сонату. Он знал, что самое воспоминание о звуках рояля ещё больше искажало перспективу.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 которую мы принимаем обыкновенно за пустоту и нибытие. Вентель был одним из таких художников, и в его коротенькой фразе, несмотря на то, что для рассудка она представляла тёмную поверхность, чувствовалось содержимое столь плотное, столь точно выраженное, которому она сообщала силу столь новую, столь оригинальную, что всякий услышавший её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 тоже представляющие некоторые наши приобретения в области чувства, сочеталось с нашим смертным жребием, приобрела какие-то человеческие черты, в достаточной степени трогательные. Участь её сплелась отныне с судьбами нашей души, чьим украшением из числа наиболее своеобразных, наиболее ярко выраженных она являлась. Быть может, истина не бытие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 может быть даже менее вероятный. Таким образом, Сван не совершал ошибки, веря в реальное существование фразы Винтейля. А человеченная, с этой точки зрения, она всё же принадлежала к разряду существ сверхъестественных, которых мы никогда не видели, но которые, несмотря на это, мы с восхищением узнаём, когда какому-нибудь исследователю незримого случается приманить одно из них низвести с божественных сфер, куда он имеет доступ, и заставить в течение нескольких мгновений проблистать перед нами. Как раз так и поступил Винтель с коротенькой фразой. Сван чувствовал, что роль композитора была здесь самая скромная. Он лишь снял с неё с помощью музыкальных инструментов покрывало, сделал её видимой.